Глава десятая Меня разбудила жуткая боль внизу живота. Неожиданно повисшая беспросветная серость за окном накрапывала мелким, но густым дождём. Настенные часы показывали восемь часов утра. Отдышавшись, я попыталась поднять правую ногу, но резкая боль, мгновенно разрезавшая низ моего живота вдоль, заставила меня вскрикнуть и замереть. Подождав ещё несколько секунд, я, не переставая учащённо дышать и морщиться от режущей боли, Сбросила с себя тонкое одеяло и оцепенела, поняв, что лежу в растекающейся по простыне луже крови. Несколько раз подряд нажав на кнопку вызова медсестры, я едва сдерживала подступившие к глазам слёзы боли и страха. Я не понимала, что со мной происходит, но мне достаточно быстро объяснили. В течение дня я трижды подвергалась обработке обезболивающими через капельницу. Дважды пила огромные розовые таблетки Ровно 23 раза, несмотря на отдающую в пятках боль, ходила в туалет, чтобы менять насквозь мокрые прокладки, по размерам больше напоминающие памперсы. Ещё никогда в жизни у меня не было столь мучительной менструации. Но судя по неоднозначным выражениям моего лечащего доктора, я начала подозревать, что подобное теперь будет случаться со мной чаще, чем мне того хотелось бы. К концу дня окончательно обессилев от притуплённой обезболивающими боли, Я в очередной раз вернулась из туалета, зарылась под одеяло и в позе зародыша, держась за живот, постаралась заснуть. Но мысли о сегодняшнем приходе родителей и воспоминания о вчерашнем посещении Пандоры, Генри и Роберта крутились в моей голове с такой скоростью, что следующие 10 минут мне пришлось жмуриться изо всех сил, чтобы поскорее выпроводить своих родственников из палаты своих мыслей. И, кажется, у меня это в итоге получилось. Во всяком случае, в какой-то момент я перестала думать о них. В моей голове вдруг наступила глухая тишина, а перед глазами мелким икрапинками заребила темнота. Тот факт, что я плачу, я осознала не сразу, но как только осознала, поняла, что не могу остановиться. Да и остановить себя я в итоге так и не попыталась. Не знаю, как долго я проплакала, но это длилось точно не меньше 15 минут. Как вдруг моего плеча кто-то коснулся. Я замерла и ещё не успела подумать о том, кто бы это мог быть. Наверняка бы пришла к выводу, что это Бетти или какая-нибудь другая медсестра. Как вдруг где-то совсем рядом над моей головой раздался знакомый, успокаивающий мужской голос. «Таша, ты чего?» «Ничего». Сквозь заложенный нос отозвалась я. «А можно мне твоего ничего, хотя бы половину?» Помедляв секунду, я высунула заплаканное лицо из-под одеяла. В палате было темно. Но моим глазам хватало света, проникающего сюда из-за приоткрытой входной двери и с улицы, густо освещённой фонарями, чтобы рассмотреть мельчайшие подробности красивого и обеспокоенного лица Робина. Он присел передо мной на корточке, и мне было достаточно всего лишь протянуть вперёд руку, чтобы дотронуться его белоснежной кожи, всегда оказавшейся мне холодной, словно утренний иней или мрамор. «У меня болезненная менструация после операции». Глухо произнесла я, продолжая неподвижно лежать в позе эмбриона. «Почему ты плачешь?» Бархатным тоном, ни на миг не раздражающий мой чувствительный, в тот момент слух спросил он, явно осознавая, что причина моих слёз в другом. Прежде чем дать ответ, я попыталась хотя бы постараться обуздать свои слёзы. И я была беременна. От Дариана. Срок был совсем маленьким. После случившегося ребёнок не выжил. Произошёл выкидыш, и теперь... Я больше никогда не смогу родить. Мой голос всё это время предательски дрожащий, задрожал ещё более беспощадно. Никогда. Слёзы градом хлынули из моих глаз. Я ещё никогда не проговаривала вслух факты последствий произошедших со мной после этой злосчастной аварии. И теперь, проговорив это, я вдруг ощутила невероятную, пульсирующую боль в районе пустоты, там, когда-то давным-давно находилось моё сердце. Ох, Таша. Робин вдруг начал гладить меня по голове, пока я вытирала лицо промокшим одеялом. Что он сказал? Кто? Не понимающе спросила я, хлыпая носом. Дариан, узнав об этом, что он тебе сказал? Ничего, поморщилась от душевной боли я. Он ничего мне не сказал. Я уже не плакала, я начинала рыдать. Ох, Таша, повторился Роб. Ещё несколько секунд он гладил меня по голове, как вдруг поднялся и неожиданно забрался на мою койку. Я позволила ему взять себя под руку, и как только прислонилась к его груди и ощутила щекой тепло, спрятанное под его рубашкой, мне вдруг стало легче. Во всяком случае, я перестала рыдать. Слёзы, не приправленные ни граммом эмоций, просто продолжали катиться из моих глаз. Он гладил меня по голове всю ночь. И в итоге уже к концу первого получаса я успокоилась и вскоре смогла заснуть. Утром около шести часов я проснулась с целью посетить туалет. Когда я вернулась, Робин уже стоял у моей койки со стаканом воды и большой розовой таблеткой в руках. Всё проглотив, я повторно заснула. А когда проснулась, так и не смогла вспомнить, был ли Робин рядом, когда я засыпала, или ушёл прежде, чем я погрузилась в сон. Доктор Аддерли пришёл в гости, хотя работал в другом отделении. Это было слишком любезно с его стороны. Так что я изо всех сил улыбалась ему сквозь режущую боль внизу живота, лишь бы он только не подумал, что я не оценила того, что он, несмотря на все мои припирания с ним на протяжении всей комы Хюи, всё же примчался ко мне, как только узнал о моей беде. Это было действительно трогательно, особенно на фоне его серьёзного тона и не менее серьёзного выражения лица. Зря, наверное, я спросила у него, как поживает его семья, так как едва ли я хотела узнать о том, что его жена недавно родила ему дочь. В очередной раз, почувствовав странный укол под ребрами, я осознала, что теперь так будет всегда. Неважно, родит ли моя любимая сестра или неизвестная мне женщина с соседнего двора, главное, что это буду не я. Осознав, что моё и без того жалкое существование — теперь ещё и обременено неосознанным и совершенно неконтролируемым чувством белой зависти, я, как только доктор Аддерли ушёл, в который раз сжалась под одеялом, сморщенный комок боли. Шёл второй день моей болезненной менструации, ежесекундно напоминающей мне о моей внезапно приобретённой ущербности. Оставалось подождать ещё чуть-чуть, и станет легче. Определённо станет. Так вновь наступившей ночью говорил мне Робин. 4 часа просидевшую у моей Коки до тех пор, пока я, проснувшись в половину четвёртого от зова мочевого пузыря, не отправила его спать. Я верила Робину, хотя я не была уверена в том, что он это осознавал. И если он говорил мне, что скоро мне станет легче, я ни на секунду не подвергала сомнению это его заключение. Значит, действительно станет. Значит, действительно скоро. Иначе не может и быть. Ведь так говорил мне Робин.